Дорога в Молькино На следующее утро я сел в поезд Москва-Краснодар со своим 80-литровым тактическим рюкзаком. Поезд тронулся, я помахал рукой провожавшим меня ребятам и поехал. Это было совсем не похоже на кадры из фильмов про Великую Отечественную войну, в которых солдаты ехали на фронт в дощетых нетопленных вагонах. Война стала другая. Я очень сильно эмоционально вымотался за эту неделю и просто хотел побыть сам с собой. А лучше поспать. Я залез на верхнюю полку купе, выдохнул, выключил звук в телефоне и уснул. В Краснодаре на ЖД вокзале меня встретил Андрюха Валерич и Димка. Два моих старинных кореша. По дороге на тренировочную базу мы заехали поесть на придорожную автозаправку. За стойкой стояли милые дородные кубанские продавщицы. Я невольно залюбовался ими, пока ожидал свой заказ. Я ел и думал, что это, возможно, моя последняя нормальная еда в ближайшие месяцы. «Что? Двигаем дальше?» – спросил меня Валерич. Я кивнул ему и вспомнил, что забыл удалить социальные сети, как мне написал Берлинец. Достал телефон и удалился из всех своих аккаунтов прошлого больше не существовало. Интересное время, подумал я. Если тебя нет в социальных сетях, значит, ты перестал существовать для современного общества. Осень постепенно начинала входить в свои права. На улице было прохладно. Листья красиво опадали с деревьев, которые ровными шеренгами стояли по обеим сторонам дороги. Мы ехали по степям, разделенным лесопосадками, Местность и ландшафт были примерно такие же, как я видел в роликах про Украину. Я ехал и думал о том, что скоро мне придется бегать в таких же посадках, а не по горам, как 20 лет назад. По дороге мы говорили на отстраненные темы. Я видел, что ребята проявляли деликатность и не лезли мне в душу. Это, конечно, создавало незначительное напряжение но разряжать его разговорами о неопределенном будущем не хотелось. Они довезли меня до КПП, мы обнялись и они уехали. По прибытии я доложил берлинцу, что добрался. Он предложил компенсировать проезд. Подход мне понравился, но я не хотел связываться с бухгалтерией. Я пришел в местный штаб, доложил о прибытии, показал военный билет и был распределен в подразделение под номером 7. Что это значило, было неясно. Хотелось, конечно, попасть к своим в разведку. Вновь прибывших поселили в большом помещении призывного пункта. До вечера мы проходили различные процедуры. Медицинскую комиссию, собеседование. Кого-то дергали в службу внутренней безопасности, чтобы проверить на детекторе лжи. Эта рутина дала возможность переключиться и успокоиться. Так я добрался в Молькино и преодолел второй уровень квеста «Попасть в Вагнер». Старшина позвал меня в комнату и предложил выбрать позывной. «Я хочу позывной терапевт». «Занят», — коротко ответил человек за компьютером, посмотрев списки. «А психолог?» «Тоже занят». «Ну, бля». «Хорошо», — я подумал и сказал. «Тогда я буду психом». «Тоже занят». Посмотрел он на меня с улыбкой. Мне всегда говорили, что я элемент или, или вояка. Потому что я всегда был за жесткую дисциплину. И меня один товарищ стал называть констебль. Ну, типа имент и с именем Кости соотносится. Он понимал, что если бы называл меня мусором, я бы набил ему морду. А так вроде и звучит неплохо, и не обидно. Посмотри констебль. Свободен. Записываю. Твой жетон номер В1049. После этих процедур нас распределили по комнатам и разрешили сходить в местную лавку. На солдатском сленге – чпок. У меня еще оставалась с собой приличная сумма денег. Я купил сладкого и кофе. Сигарет с собой у меня было два блока, но они не соответствовали образу настоящего вояки. Это были тонкие дамские сигареты. Я купил себе более мужественные сигареты и уверенно пошел в курилку. Перекур – это не просто пристрастие, это ритуал социального взаимодействия. Оказавшись в курилке, я закуривал и старался внимательно рассматривать людей, оказавшихся со мной в лагере подготовки. Легкая тревога появилась от того, что я не видел накаченных и бравых ребят. Кто-то подходил и просил огня или сигарету. Происходил понятный, ни к чему не обязывающий первый контакт. В курилке всегда находился тот, кто первым начинал беседу на нейтральные темы. Тут же стоящие рядом откликались на это и высказывали свое мнение на этот счет. Кто-то многозначительно кашлял, выражая свои эмоции по этому поводу без слов. И вот, зацепившись языками, мы начинаем говорить. Даже молчуны вставляли свои пять копеек в общую беседу, желая блеснуть мыслью или замечанием. Люди, которых ты знать не знал пять минут назад, в дыму курилки казались роднее и ближе. Хотелось узнать их получше и им открыться чуть больше. Набирая обороты, беседа достигала высоты, выдыхалась и гасла. В дыму повисала напряженная и густая пауза. Некоторое время, пуская клубы дыма, все стояли и думали о своем. А я вот что думаю, начинает кто-то, и все начинается по новой. Одни уходили из курилки, и на их место приходили другие, продолжая подбрасывать дровишки в общий костер разглагольствований о мирском и вечном. Этот круговорот повторялся десятки раз за день. Основное развлечение для солдата в условиях ограниченных возможностей – это общение с другими. Первые знакомства стали завязываться именно тут. Я присматривался к людям и не спешил первым идти на контакт. Сначала я смотрел человеку в глаза и по его мимике пытался понять, насколько он глубок и интеллектуально развит. Я смотрел на окружающих и все больше недоумевал. А где спецназовцы с волевыми лицами? Первыми, с кем я познакомился в курилке, были отец и сын, которые записались в Вагнер вместе. Сын первым захотел поехать, не спеша рассказывал отец, поглядывая по сторонам. А мать ему сказала, что поедет он сюда только если я вместе с ним поеду. Так и решили на семейном совете. Сын в этот же вечер дал заднюю, а его батя хотел остаться. Я слышал, как он советовался с женой по телефону. Что делать? Раз уж начали, то как-то бросать неправильно, что ли? А этот, как обычно. Пытался уговорить он свою жену. Хорошо. Как скажешь. Видимо, жена отговорила его, и они тем же вечером ушли. Первую ночь мы ночевали в транзитной зоне, и хотя я был уставший после поезда, сон был нервный и поверхностный. Я лежал, ворочался и думал. В голове был винегрет из размышлений о том, как так получилось с этой Украиной. Воспоминания о прошлом перемешивались с мыслями о родителях и тревогой о будущем. С нами вместе были дембеля, которые ночью бывали в Луганскую область. Они кучковались, собирали вещи и слонялись туда-сюда, не особо горя желанием вступать в контакт с новичками. Я забрался на верхнюю койку, думая, что там будет поспокойнее, но это не помогло. Волнение и невроз, связанные с их отправкой, передавались и нам. Я опять пошел в курилку и познакомился там с Лехой, которому тоже не спалось. Леха был простым мужиком лет 40, На лице его был свежий отпечаток дружбы с алкоголем. Он был крепко сложен для своего роста и выражался рубленными незамысловатыми фразами. Он сразу понравился мне своими простыми и честными разговорами. Позывной у Лехи был «Магазин». Но я не стал узнавать, почему он его выбрал. У Лехи был боевой опыт. Он, как и я, воевал в чеченскую компанию. Про Вагнеров я первый раз услышал еще в лагере. Стал рассказывать он о своем попадании в контору. Приезжали к нам ребята. Говорят, мы типа из передачи «Алло, мы ищем таланты». В принципе, нормально, зачесали про свои дела. Только я решил уже вольным к ним прийти, чтобы с нормальным отношением. Месяц после того, как откинулся, побухал и приехал.